Глава 4. По пути им еще несколько раз попадались симпатичные деревушки, пока, наконец, спутники не въехали на большую площадь, где стоял огромный дворец. — Это центр Смарагдиуса, — тихо пояснил Луне Гелиадор. — В этом дворце живет Сардар с семьей. Здесь же отвели крыло Цитрине, как старейшей жительницы Петрамиума. Кроме того, во дворце заседает совет помощников правителя Смарактиуса. «В каждом Петрамиуме есть дворцы», — полюбопытствовала девочка. «Ага, и у меня тоже. Принцип управления Петрамиумами везде одинаков. У каждого есть свой правитель, а у них, в свою очередь, штат вакариумов или заместителей». Каждый вакариум несет ответственность за определенную сферу жизни. Есть военный вакариум, у меня это геоцинт, сын Галита. С его детьми ты уже знакома, скоро познакомишься и с ним самим. Кроме военного, есть гражданский вакариум, отвечающий за благополучие Петрамиума. Судебный, за справедливое разрешение споров, ну и так далее. Очень похоже на то, как все устроено по ту сторону земли. Я хоть и не интересовалась особо, но знаю, что там есть министры, тоже отвечающие за определенные вопросы. — Ну а что удивительного? Жизнь-то везде одинаковая, и нужно, чтобы кто-то поддерживал порядок, — Философский изрек Гелиодор. Так вот, заседание Викариума, Разбор споров, выслушивание жалоб — все происходит в этом дворце. Здесь центр жизни каждого Петра миума. Луна рассматривала дворец Смарагдиуса. Из-за многочисленных растений, обвивающих его стены, создавалось впечатление, что он растет прямо из земли. Сходство с гигантским деревом усиливала крыша. Она выглядела, как огромное гнездо аиста, украшенное цветами. Из крыши во все стороны торчали ветки, словно крона дерева тянулась к солнцу. Дополняли картину многочисленные высокие башни с такими же необычными кровлями. Зайдя внутрь, они попали в большое фойе, где их уже ждали цитрина и высокий мужчина с ясными зелеными глазами и изумрудными волосами по его лицу вился невероятной красоты плющ с темно синими цветами похожими на ирисы мой сын марион с гордостью представил его сартер по совместительству мой судебный викариум самый честный и справедливый будучи самым честным и справедливым как отрекомендовал меня отец, считаю честным и справедливым заметить, что иногда я все же лгал. Например, когда таскал конфеты из закрытого шкафа и совершенно несправедливо сваливал все на своего хранителя. Засмеялся Марион. Потом он обернулся к Луне и протянул ей руку. — Очень рад с тобой познакомиться, Луна. Наслышан о тебе. Ах, вот он какой бывший муж Жадеиды, подумала девочка, потихоньку разглядывая его. Марион производил впечатление такого мягкого и порядочного человека, что просто невозможно было представить его мужем ведьмы. Он пытливо и внимательно разглядывал гостей. Когда Марион улыбался, вокруг глаз у него собирались мелкие морщинки. отчего он казался еще добрее. — Как же его укораздило так вляпаться? — недоумевала девочка. — Ну что ж, пройдемте, — нетерпеливо сказала Цетрина. Мне весьма любопытно, зачем я вам вдруг понадобилась. Все направились к дверям парадной залы. На пороге Гелиадор неожиданно остановил Мариона и Луну, которые тоже собирались войти. — Извини, друг, — смущенно сказал он Мариону. — Ты же знаешь, на заседании Стеллиума могут присутствовать только правители и старейшины. Вот такие спички-свечки. — Луна, и ты прости. Гелиодор повернулся к девочке. — Это не потому, что мы вам не доверяем. Меры безопасности. На случай, если кто-то из вас попадет в плен. чтобы ведьма не смогла покопаться в вашей памяти. Мы-то сможем ей противостоять, а вам не хватит силы». И с этими словами он решительно закрыл тяжелые двери. «Ну что?» — улыбнулся Марион. «Мы остались не удел. дел. Пойдем во двор, я тебе покажу наши чудеса». Девочка шла и возмущалась про себя. Вообще-то, это была моя идея несправедливо. А зачем им понадобилась цитрина? Неожиданно спросил Марион. Обычно они приглашают на совет сразу всех старейшин, а тут только ее удивительно. Луна уже открыла рот, чтобы пожаловаться, но вовремя остановилась. Она вспомнила слова отца. что в военное время нужно следить за тем, что и кому говоришь. — Не знаю, вы же видите, они ничего не говорят, просто выгнали как маленькую, и все. Ей почти не пришлось играть, чтобы изобразить обиду. — Да ладно! — улыбнулся Марион. — Я вон какой большой, а меня тоже выгнали, хотя сам виноват, я же правила знаю. Собирался просто встретить вас, но заговорился, автоматически двинулся в зал вместе со всеми. Ну идем в сад. Сентария! — радостно вскричала Луна, увидев свою недавнюю знакомую, которая в перчатках по самые локти сосредоточенно вытаскивала из земли сорняк размером с толстого удава. Луна обрадовалась там. и, бросив сорняк, на ходу скинула перчатки и подбежала к ней. — Как ты тут оказалась? — Ой, приветствую вас, господин Марион! — церемонно присела она. — Извините, я вас не сразу увидела. — Ничего страшного! — отмахнулся Марион и обернулся к Луне. — Раз у тебя здесь подружка, я пойду по своим делам. сентария познакомит тебя с нашими обитателями уж она знает здесь все вдоль и поперек заседание совета как правило длится несколько часов так что до обеда у вас полно времени гуляйте и марион быстро пошел обратно во дворец луна проводила взглядом его напряженную фигуру интересно куда он так торопится. Подумала она, но тут же обо всем забыла, ведь рядом была Сентария. — Как я рада, что встретила тебя! — А я-то как рада! Этот сорняк отнял у меня все силы! Сентария пнула толстый степель. — Так что я очень рада отдохнуть, а еще больше рада поболтать. Ну, идем, не терпится все тебе показать. Они неторопливо пошли по широкой аллее. Дремавший Фитчик вылез из сумки луны и, зевая во весь рот, уселся ей на плечо. «О, привет!» — поздоровался он. «А где Серафим?» «Здесь я, здесь!» — закрептел тот, тоже выползая из рюкзачка. «Отлично! Теперь и мне есть с кем поболтать!» — обрадовался Фитчик. Хранители, взлетев над девочками, погрузились в приятную беседу. «Наш сад совершенно уникален», — голосом экскурсовода начала Синтария. «Наряду с простыми растениями здесь собрано все самое необычное, что удалось вывести нашим селекционерам. Ты такого точно нигде не видела». «Я и ваши обычные это не видела». Пробормотала Луна себе под нос. Они остановились, чтобы разглядеть звонариум бархатовидный, выглядевший как земной колокольчик, только будто вывернутый наружу. Его тычинки украшали основание, а из колпачка рос стебель. — Как странно! Я знаю, как он называется и даже для чего используется, хотя впервые его вижу! — поделилась она с Сентарией. «Привыкнешь. Я тоже поначалу была в шоке, когда у меня в голове стала всплывать вся эта информация», — ответила та. «И вообще, то ли еще будет? Ладно, хватит приседать у каждого цветка», — потянула она подругу. «Куда ты меня тащишь? Подожди, дай посмотреть». Луна со смехом пыталась отбиться от настойчивой синтарии. Нет, — Нет-нет, пойдем сначала туда, потом посмотришь остальное. Здесь ты все цветы знаешь, хоть и никогда не видела их. А там только опытные образцы, их ты точно не знаешь. — Вот именно, что ты тут копаешься, давай скорее! — вмешался подлетевший Фитчик. Он так лучился загадочностью, что Луне стало любопытно. «Хорошо, идем», — согласилась она, поняв, что подруга и хранитель от нее не отстанут, и с сожалением отошла от ядовито-красных одуванчиков с драгоценными каплями на каждом лепестке. Быстрым шагом они прошли через весь сад и оказались у полянки, отгороженной высоким забором. Сентария решительно подошла к калитке и отперла ее ключом. — Прошу, — сказала она торжественно. — Добро пожаловать в наш сад чудес! — А туда точно можно? — недоверчиво спросила Луна. — Да можно, можно! — Сентария нетерпеливо подтолкнула девочку внутрь и закрыла калитку. Луна уставилась на открывшийся перед ней цветник. На полянке рос гигантский цветок. Стебель был относительно небольшой, всего лишь по пояс, а вот бутон — кромадный, размером с пузатую бочку. Насыщенно розового цвета в мелкую синюю крапинку он вальяжно покачивался на толстом стебле. При этом цветок шевелил листьями, как живой, не давая бутону слишком сильно наклониться. Поверхность лепестков была бархатная, до нее так и хотелось дотронуться. «Можно — Можно? — с опаской спросила Луна. — Конечно! — воскликнула Сентария. Девочка подошла к цветку и осторожно положила руку на бархатистую поверхность. На ощупь он был очень теплый, мягкий и приятный. Возникло странное ощущение, будто гладишь какого-то зверька. Луна с удивлением ощутила пульсацию. — Он что, дышит? — ошеломленно спросила она. — Ага, — с восторгом ответила подруга. — Ты гладь, гладь, ему очень нравится. И действительно, подпирая себя листьями, Цветок словно тянулся за девочкой. Она тихо рассмеялась и вновь положила руку на теплый бок. Неожиданно цветок поддался вперед и мягко коснулся бутоном макушки девочки. — Это он тебя поцеловал! — загадочно потирая руки, сказала Синтария. Она затаила дыхание и подалась вперед. Витчик с Серафимом, державшиеся чуть в стороне, с не меньшим любопытством ловили каждое движение Луны. — Погладь еще немножко, и он вообще признает тебя за свою. Луна робко водила рукой по бутону, чувствуя, как под ладонью бьется пульс. Неожиданно растение раскрыло бутон. с громким звуком втянула в себя девочку целиком и тут же закрылась. Все произошло так быстро, что Луна не успела ничего сделать. Она перепуганно присела на корточки, сразу вспомнив про Росянку — хищное растение, известное по ту сторону Земли. Девочка начала в панике ощупывать бутон изнутри, ища лазейку. «Сейчас он меня переварит и выплюнет», — обреченно подумала она. И тут до нее донесся громкий хохот Сентарии, скрипучий смех Серафима и гоготание ее собственного хранителя. Они смеялись так заливисто, что Луна сразу успокоилась. «Если бы Сентария задумала заманить меня в ловушку, и отдать на съедение растению убийце, она бы не хохотала так беззаботно. Да и Фитчик, почуяв опасность, немедленно кинулся бы меня спасать. А тут гогочит так, что потом будет два часа жаловаться, что у него щеки свело от смеха и живот чуть не треснул. Луна перестала метаться, распрямилась и с любопытством огляделась. Внутри лепестки оказались еще более бархатистыми, чем снаружи. Мелкие волоски покрывали всю поверхность густым слоем, и девочке почудилось, что она утопает в мягком ковре. Здесь было просторно и уютно. Сквозь лепестки проникал рассеянный свет, и стенки загадочно мерцали. Луна провела рукой по лепестку. и ее ладонь окрасилась в невообразимый цвет, переливаясь волшебным перламутровым блеском. Девочка села в сердцевине цветка и посмотрела наверх. Лепестки были плотно сомкнуты. — Что же, подождем, рано или поздно он меня выплюнет, — решила она. — Эй, ты там как? — донесся сквозь лепестки довольный голос Сентарии. «Очень хорошо, даже уютненько!» — откликнулась Луна. «Ну, раз уютненько и совсем не страшненько, давай выходи!» «А как?» «Легко! Топни ногой, и он тебя выпустит!» Луна топнула, лепестки раскрылись, и она, как тюк, вывалилась наружу. Увидев ее, вся компания зашлась громким смехом. Луна вскочила, оглядела себя и тоже не удержалась от смеха. Она была с ног до головы перемазана перламутровой субстанцией, которая облепляла кожу, словно жидкая грязь. — Ах, вот вы как со мной! — делано страшным голосом, вскричала она. Подбежав к Синтарии, она хотела обхватить ее перемазанными руками, но та... Ловко отскочила в сторону. «Нет, нет, нет, пыльца не отмывается. Я уже это испытание прошла. Теперь твоя очередь, как у любого школьника с земным даром. Считай, что ты посвящена!» — хохотала Сентария. «Да ты коварная!» — веселилась Луна, пытаясь оттереть пыльцу. «Бесполезно! Можешь даже не стараться!» Мы чем только не отмывали. Завтра сама сойдет. И ты мне предлагаешь таким пугалом ехать через весь петрамиум домой? Не такое уж ты и пугало. Очень даже симпатичненько получилось, ответила Сентария, держась на всякий случай подальше от подруги. Как оно называется? спросила Луна. Целовальник гостеприимный, абсолютно безобидный, обожает ласку. Стоит его погладить, сразу лезет целоваться, а потом утаскивает к себе. Через десять минут он бы и сам тебя выпустил. Видимо, не любит, чтобы в гостях долго засиживались. Но я не стала тебя там долго держать. — Премного благодарна, — съязвила Луна, — И девочки, оживленно переговариваясь, пошли дальше.